Правило 16 Аккуратность не так важна, как вам кажется. Когда я только познакомился со своей женой, ясное дело, тогда еще будущий ее дом несколько напугал меня. До сих пор помню эти практически пустые столы, блестящие поверхности, пол без единой пылинки. Она точно могла назвать вам местоположение любой вещи в своем доме. Действительно, любой. Здесь каждой мелочи было отведено собственное раз и навсегда установленное место. Надо сказать, для меня это была не вполне привычная картина. Но В своем домашнем хозяйстве я всегда руководствовался девизом «бросить на пол и выкинуть из головы». Признаюсь, что когда мы решили завести детей, я слегка волновался, как жене удастся это пережить. Ее стиль ведения хозяйства как-то не вязался с представлением о спокойных, не загоняемых в рамки детях, которые она разделяла со мной. Если у вас создалось впечатление о моей жене как о педантичной неврастеничке, могу сказать в ее защиту, что при всей своей аккуратности она никогда ничего не гладила, а с пылесосом была знакома лишь шапошно. Но она прекрасно ко всему адаптировалась, как это происходит с большинством родителей. Но не со всеми. Некоторые, подобно королю Кнуту, продолжают упорно бороться с постоянно пребывающей массой грязи, мусора, пыли, книжек, игрушек и прочих непонятно откуда вываливающихся предметов, словом, с той всеобщей неорганизованностью пространства, которое по определению прилагается к детям. Не трудитесь ради Бога объяснять мне, что король Кнут пытался сделать вовсе не это. Я знаю, что он просто доказывал свою точку зрения, а я вам просто излагаю свою. С появлением детей в доме неизбежно появляются и разнообразные предметы, до вам совершенно неизвестные и поэтому абсолютно не поддающиеся классификации систематизации. Здесь есть всего две возможности. Первая – Постоянно испытывать на прочность свою нервную систему, пытаясь совершить невозможное сохранить в доме порядок, одновременно превращая детей в таких же нервных и неестественных псевдо-взрослых, которые никогда в жизни не смогут вести себя свободно и заходить в дом в обуви. Вторая – смириться, успокоиться, расслабиться, махнуть на все рукой, дать детям возможность быть детьми и получить в результате свободный и счастливый домашний уклад и нормальных, адекватных детей. Пусть и не всегда с чистыми полами и неидеальным порядком в комнатах. Полагаю, всем понятно, какой вариант правильный. Я не говорю, что дети не должны ничего убирать за собой, но вначале им нужно позволить развлекаться в свое удовольствие, а потом уже требовать ликвидации последствий. Ничего страшного. Если ваш кухонный стол будет весь в отпечатках пальцев, а штаны у детей заляпаны грязью, это все отмывается. Гораздо важнее стремиться к тому, чтобы дети чувствовали себя непринужденно в собственном доме, и им было весело.